Глава четвёртая. Внимательно глядя под ноги, чтобы не запнуться и не растянуться на том, что ещё недавно представляло собой дорогу, перешагиваю через обломки. Они остались от стены ближайшего здания и разрозненными кучками валяются прямо на нашем пути. А мы стараемся держаться на равном расстоянии от зданий, примерно посередине дороги. На пару секунд притормаживаю и смотрю на образовавшийся проём. Кто-то огромный снес кирпичную преграду так, словно она была сделана из картона. По рукам пробегают мурашки, но успокаивает то, что через дыру я не вижу в здании никакого движения. Да и сержант Прат, отвечающий за работу коптеров, молча шагает впереди. Значит, здесь всё чисто и понадобится не так много зарядов. Дело продвигается довольно медленно. За последние четыре часа мы не прошли и десяти кварталов, ведь приходится постоянно останавливаться и проверять каждое здание. Коптеры с тепловыми датчиками и датчиками движения постоянно при деле. Мне остаётся только отходить от здания к зданию и проливать кровь из небольшого надреза на тыльной стороне запястья. Мейсон всегда недовольно поджимает губы, когда видит повязки у меня на руках, но я молча сношу его недовольство, ведь иного выбора у меня нет. Я здесь для того, чтобы провоцировать монстров, а без свежей крови этого не сделаешь. Пока медленно продвигаемся по проложенному Джексоном маршруту, наблюдаю, как военные занимаются закладыванием зарядов. Там, где не скрываются монстры, их требуется меньше. А где от дневного света прячутся те, кто с удовольствием сожрали бы нас и не подавились, взрывчатки нужно гораздо больше. чтобы наверняка. Вижу движение справа. Доносится приглушённой маской голос кого-то из военных. Шестой этаж. Все мгновенно останавливаются и приводят оружие в боевую готовность. Я тоже достаю меч одним лёгким движением. Вряд ли он мне пригодится, но перестраховаться не помешает. Поднимаю голову и оглядываю указанное здание. Ничего не вижу. В тёмных окнах не шевелятся даже занавески, но техника на то и создана, чтобы разглядеть то, что не под силу человеческому глазу. Отхожу чуть дальше от середины дороги, Чувствую, как под подошвами ботинок что-то хрустит, но даже не думаю посмотреть, что это. Так и стою, запрокинув голову и затаив дыхание. «Что там, сержант?» Наконец спрашивает Джексон, который неизменно находится рядом со мной. «Не слышу даже скрытого напряжения в его голосе, хотя и расслабленным его не назовёшь». «Похоже, Лёшка», — будничным тоном сообщает прат. Камера коптера показывает, что окна в квартире затонированы, но тепловые датчики засекли движение. «Тварь там не одна». Задерживаю дыхание, прислушиваясь к своим ощущениям. Ещё пару месяцев назад я с трудом подавила бы желание броситься прочь, но не сейчас. Лёгкое волнение — вот что я испытываю. А ещё напряжение и настороженность. Нужно быть начеку. За то время, что мне приходится совершать опасные вылазки, я уже свыклась с мыслью о постоянной опасности. Конечно, я не перестала бояться, но, в конце концов, После долгих размышлений мне удалось убедить себя в том, что бессмысленно трястись от страха всё время. Тем более днём твари редко показываются из своих укрытий. При свете солнца здесь не более опасно, чем под защитой стен ночью. Покрепче перехватываю меч и перевожу внимание на Джексона, который раздумывает над словами сержанта чуть меньше десяти секунд. Затем поворачивается к Скотту. «Устанавливайте заряды». Распоряжается он и серьёзно добавляет. Только тихо. После этого смотрит на меня. «Эмили, иди к Брэндону. Обработайте и перевяжите рану. Мы проверим дом напротив, и на сегодня этого будет достаточно». «Хорошо». Согласно киваю. Я отхожу, куда сказано. Брэндон уже устанавливает походную аптечку на раскуроченное колесо, валяющееся на боку груды металла, что когда-то была красной спортивной машиной. Впрочем, я могу и ошибаться. Ведь вид у автомобиля, мягко говоря, не очень. Впервые за всё время, что прошло с тех пор, как я добровольно сделала надрез несколько часов назад, смотрю на окровавленную руку. До этого я, не глядя, соскребала ногтем подсыхающую корочку, чтобы пустить кровь ещё раз. В данный момент она больше не сочится, но даже в таком состоянии и её запах будоражит тварей. Брэндон быстро, но аккуратно стирает красные потёки, после чего обрабатывает, обеззараживает рану и заклеивает её пластырем. На чистой коже проступают следы, оставшиеся от подобных надрезов. Некоторые превратились в тонкие белые полоски. Другие всё ещё розовеют, третьи только начали заживать. Мои руки испещрены такими шрамами. Но это малая плата за то, чтобы быть там, где мне нужно. И меня мало заботит то, как реагирует на это Мейсон, А также то, что скажет дядя, когда увидит, во что превратилась когда-то ровная, едва тронутая загаром кожа. Пока Брэндон молча занимается царапиной, я наблюдаю за тем, как военные расходятся в разные стороны. Они обходят здания и устанавливают на каждой стене такие мощные заряды, которые сработав, оставят груду обломков, что похоронят под собой всех, кто нашёл там убежище. А те здания, где никого нет, просто рухнут, чтобы никогда не стать местом временного пристанища для монстров. Брэндон заканчивает и отходит помочь остальным с установкой взрывчатки. Прислоняюсь боком к тому, что осталось от машины, и наблюдаю за действиями военных. Моя работа на сегодня окончена». Джексон внимательно наблюдает за действиями своих людей, оставаясь при этом на стороже, а сержант Прат переключается на противоположный дом, направляя десяток тихо жужжащих беспилотников проверить, есть ли там кто живой. Всё происходит мгновенно. Вот над разрушенным городом висит тишина, нарушаемая только свистом ветра, В разбитых окнах на нижних этажах зданий, негромкими разговорами военных, дожужжанием да дронов. А в следующие секунды до ушей доносится оглушительный треск и звон разбивающегося стекла. Резко поворачиваюсь на звук и вскидываю голову. Чувствую, как сердце пропускает удар, а следом ещё один. Лоб мгновенно покрывается испариной, а ноги едва не подкашиваются. Не знаю, каким чудом мне удается не свалиться без памяти от накатившего ужаса. Понятия не имею. Из того самого окна или из какого-то другого, сопровождаемая осколками стекла, обломками рамы и стены, по направлению земли летит огромная тварь. Вернее, она падает прямо на меня. Откуда-то издалека до слуха долетают крики, но я не разбираю слов. И даже не пытаюсь отвести заворожённого взгляда от надвигающейся опасности, как и сдвинуться с места. Ноги настолько тяжёлые, что поднять их я не имею никаких сил. А в следующую секунду до меня с особой ясности доходит тот факт, что сейчас я умру. Умру вот так, даже не попытавшись отправиться за папой. Он так и останется там, куда его забрали пришельцы. А дядя Майк потеряет последнего родного на этом свете человека. Стискиваю зубы с такой силой, что болят челюсти. Я не могу этого допустить. Я не сдамся без борьбы. Пусть это будет лишь ничтожная попытка оказать сопротивление противнику, который в несколько раз сильнее меня но она будет слышу звуки стрельбы что оказываются до странного тихими или это грохот пульса в ушах затмевает все вокруг вижу как от брони монстра отскакивают пули надо метить в голову мелькает мысль которая прямо сейчас кажется невероятно глупой и бесполезной за жалкий миг до того как монстр обрушивается на меня поднимая руку в которой все еще зажат меч я не целюсь в этом нет ни малейшего смысла У меня нет никакого опыта в сражении с подобным соперником, и я заранее обречена на поражение. Я это знаю. Окружающие меня военные это знают. Возможно, даже демон, сидящий внутри монстра, знает об этом. Время будто замедляется, а в следующую секунду меня сносит с места, и я лечу, глядя в жуткую синеву глаз твари, что раскрывает клыкастую пасть, явно собираясь впиться острыми зубами мне прямо в лицо». и её не остановит то, что на мне защитная маска. Полёт, кажется, длится целую вечность, а потом совершенно внезапно заканчивается. Из меня выбивает весь дух, удар такой сильный, что спину обжигает огнём. Если бы могла, то закричала бы, но я только бессильно открываю рот, но не слышу ни звука. Перед глазами темнеет, и я отключаюсь до того, как монстр вцепится в меня зубами. С трудом поднимаю веки, когда кто-то бьёт меня по щекам. Безуспешно пытаюсь отмахнуться, но рука еле поднимается. Замечаю беспокоенное лицо Джексона и окончательно прихожу в себя. «Тебя тоже убили?» Глухим шёпотом задаю первый, пришедший на ум идиотский вопрос. Джексон пару раз моргает, затем отрицательно качает головой. «Никого не убили», — отвечает он максимально серьёзным тоном. С трудом киваю и протягиваю ему руку. «Помоги сесть». Прошу всё тем же шёпотом, а когда вижу сомнение, промелькнувшее на лице капитана, хмурюсь. «В чём дело?» В голове мелькают сотни отвратительных образов того, во что превратилось моё тело под натиском монстра. Но, к удивлению, у меня вообще ничего не болит. Джексон, наконец, принимает протянутую ладонь и осторожно тянет на себя. забывая обо всём, о чём думала до этого». В глазах темнеет от боли, и я едва сдерживаюсь, чтобы не закричать. Закусываю изнутри нижнюю губу и тут же чувствую привкус крови на языке. «Эмили?» Обеспокоенный голос Джексона врывается в помытившееся сознание. Стряхиваю головой и хриплю, не узнавая собственный голос. «Порядок!» «Какой к чёрту порядок?» Сердито восклицает Купер. «Почему ты не побежала? Тварь могла убить тебя, а мы толком ничего не сделали, чтобы не попасть по тебе!» «Не ори!» — прошу я, когда зрение наконец возвращается. «Ты же знаешь, я бы не успела сбежать. Что произошло?» Только сейчас оглядываюсь по сторонам, замечая лежащего неподалёку монстра, из груди которого ровно в том месте, где должно находиться сердце, торчит мой меч. Изумлённо распахиваю глаза и с трудом поднимаюсь на ноги, игнорируя просьбы Джексона повременить. На нетвёрдых ногах подхожу к поверженной твари, Меч вошёл точно в стык между защитных пластин. «Ого! Только и говорю я, потому что ни на что другое у меня не хватает фантазии. Тебе невероятно повезло», — сообщает остановившийся рядом Джексон. Киваю, потому что полностью согласна с его словами. Чтобы попасть в стык пластин и пронзить сердце твари, нужны бесконечные тренировки. Никки много рассказывал нам про это в то время, когда учил держать в руках меч, и использовать его так, чтобы не покалечиться. Ненадолго прикрываю глаза и подавляю горькую усмешку при воспоминаниях о Нике. Я стараюсь не думать ни о нём, ни о Картере, ни об остальных членах его отряда. Они для меня враги. Точка. Вновь смотрю на убитого мною монстра. Он не такой большой, каким показался в первый момент, но всё равно габаритами превышает человека. А ещё внутри него есть то, что мне нужно больше всего на свете. Я честно убила тварь. Значит, и сердце демона, что сидел внутри, принадлежит мне. Вот только я не смогу его взять. Вряд ли Джексон позволит. Стискиваю зубы от досады. И что делать? Как ты себя чувствуешь? Прерывает мои мрачные мысли Купер. Осторожно пытаюсь размяться. Спина отзывается болью, но она больше не такая ослепительная, как несколько минут назад. А ещё у меня болит плечо. Опуская голову, и с удивлением обнаруживаю кровоточащие царапины, вероятно, оставленные когтями твари. «Терпимо», — отзываюсь я, переводя внимание на Джексона. Он поджимает губы, не скрывая недовольства. «Сержант Одли!» — завет капитан, не отрывает от меня взгляда. Брэндон оказывается рядом в мгновение ока, словно только и делал, что ждал, когда его позовут. Он тут же берётся за обработку царапин, но я стараюсь не обращать на это внимания. Лицо Джексона становится жёстким, а это не сулит мне ничего хорошего. Плохое предчувствие поднимается в груди, чтобы противным комом осесть в горле. «Джексон?» — зову я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Он смотрит внимательно. Его глаза полны решимости, что мне абсолютно не нравится. Так он смотрит в те моменты, когда что-то задумал, и спорить с ним бесполезно. За эти два месяца я убедилась в этом на собственном опыте. И не один раз. Сейчас я должна выяснить, в чём дело, но нужно действовать аккуратно и не бросаться в омут с головой. Я в порядке, правда. От пары царапин и синяков ещё никто не умирал. Через пару недель всё пройдёт. А отправиться за стену я буду готова уже завтра. Нет. Жёстко отрезает он. Не будешь. Ты чуть не умерла, Эмили. Скорее всего, сейчас ты просто в шоке и не осознаёшь всей серьёзности ситуации. Качаю головой и пробую ещё раз более мягко. Мне нужно время, совсем немного времени. Если он не будет брать меня с собой за стену, то генерал Доусон мигом отошлёт меня прочь. Джексон, ты ведь помнишь, что я сама согласилась работать с тобой? Думаешь, я не осознавала всех рисков? Осознавала. И сейчас осознаю. Но я не отказываюсь от своих слов. Я продолжу помогать вам. Купер усмехается, на секунду отворачивается, потирает ладонью подбородок, после чего вновь смотрит мне прямо в глаза. Его взгляд открыт, поэтому я понимаю, что прямо сейчас услышу то, что мне не понравится. То, что он решил, не удосужившись, спросить моего мнения. «Нет, Эмили, с нами ты больше работать не будешь», — Джексон рубит словами. «Через два дня сюда прилетит полковник Грант, чтобы забрать тебя и доставить в более безопасное место». Сглатывая горький ком, Но он не желает исчезать, от чего становится только горше. Кажется, впервые в жизни я не рада скорой встрече с дядей. Отворачиваясь от капитана, смотрю на Брэндона, который в этот момент завязывает повязку на моей руке. Когда дело сделано, отхожу от них и без всякого отвращения или страха забираюсь на распростёртую на земле тушу. Она оказывается твёрдой, благодаря защитным пластинам. Берусь за рукоятку меча и тяну его на себя». Острое лезвие легко выскальзывает из раны. Спрыгиваю на землю и едва не скреплю зубами, когда тело пронзает боль. Обтираю меч о незащищённой части монстра и смотрю на замерших Брэндона и Джексона, что внимательно наблюдают за мной. «И давно ты знаешь, что дядя прилетает?» Спрашиваю, неотрывно глядя в холодные голубые глаза капитана. «Неделю», — спокойно отвечает он. Горько усмехаюсь и отворачиваюсь. Остальной отряд разделился на две части. Половина продолжает устанавливать заряды, оставшиеся следят за периметром, но больше ни один монстр не решается высунуться из укрытия, хотя здесь всё провоняло моей кровью. Внимание привлекает шум мотора, и я оборачиваюсь на звук. В нашу сторону, объезжая всякий хлам, иногда просто тараня его, едет бронированная машина со здоровенными колёсами. «Вы вызывали подмогу?» — спрашиваю я. возвращая внимание настоящих передо мной военных и специально не обращаясь к Джексону напрямую. Тем не менее, отвечает мне именно он. «Это не за нами». «Не за нами?» — переспрашиваю удивленно. «Нет». Джексон указывает на труп монстра. «За ним». «Зачем?» Тем же тоном интересуюсь я. Купер многозначительно приподнимает брови, и мне всё становится понятно. «А куда его повезут?» «В морг?» Просто отвечает он и отходит, чтобы поговорить с водителем. «В морг?» — спрашиваю у Брэндона. Он кивает и протягивает мой респиратор, который то ли просто слетел, то ли его сняли, чтобы привести меня в чувство. Я не уточняю. «Туда доставляют всех убитых тварей», — поясняет сержант. «Снимают с них броню и тому подобное, а потом сжигают, чтобы не подкармливать оставшихся за стеной». Невольно задерживаю дыхание. «Тому подобное». Надеюсь, это именно то, о чём я подумала. Иначе моя задача сильно усложняется. У меня осталось слишком мало времени. Если я не успею сделать задуманное сегодня, в крайнем случае завтра, то не сделаю уже никогда.